Часть вторая. Глава первая. Церковные средства против инкубов и суккубов. Здесь мы будем говорить о церковных средствах борьбы против околдований, производимых ведьмами. Надо прежде всего сказать, что здесь следует различать три рода людей. Первый. «Люди, отдающиеся добровольно инкубам, как это совершается ведьмами. Мужчины, вследствие большой силы рассудка, не столь подвержены соблазнам со стороны суккубов и скорее отталкиваются от этой скверны. Вторые – люди, преневоливаемые ведьмами к соитию с инкубами и суккубами. Третьи – девственницы, которые совершенно против своей воли приводятся в беспокойство инкубами. Приведем примеры. В городе Кобленце проживает человек, околдованный таким образом, что он в присутствии своей жены, но не с нею, совершает весь любовный акт, как это полагается между мужчиной и женщиной. Это он совершает несколько раз подряд – Несмотря на настоятельные слезные просьбы своей жены, он не может перестать совершать такие поступки. И случается, после нескольких, следующих один за другим актов, вскрикивает «Начнем сначала!». Однако телесное зрение не позволяет различить никакого лица, служащего ему суккубом. Бывает, что после ежедневных подобных соблазнов этот человек падает в полном бессилии на пол. Когда же после приведения его в чувства ему задается вопрос, как это все произошло, и предстал ли ему суккуп под видом женщины, он обыкновенно отвечает, что он ничего не видит, но настолько лишен сознания, что не в силах воздержаться». В наведении этой порчи была заподозрена одна женщина, которая однажды угрожала ему наказанием за его отказ исполнить ее желание. Не нашлось подходящих законов и судей осудить ее. Дурной молвы и сильного подозрения было для этого недостаточно. Говорили, что без собственного признания или без явки трех законных свидетелей Никто не может быть осужден Как будто признаки преступления и очевидность Основанные на тяжелом или тягчайшем подозрении Недостаточны для наказания Относительно второго рода людей А именно преневоливаемых ведьмами к соитию с демонами Приведем следующий случай рассказанной Фомой из «Брабанта» в его сочинении о пчелах. Одна известная ему лично скромная, набожная девушка на исповеди стала утверждать, что никогда не соглашалась на половое саитие. Это заставило подозревать, что она с ним все же знакома под угрозой божьего наказания. За сокрытие греха она со слезами призналась своему исповеднику, что она испорчена скорее в помыслах, чем телесно, действиями инкуба. Искушения инкуба длились у нее несколько лет и не могли быть рассеяны ни крестным знаменем, ни святой водой, ни даже таинством тела Христова, пока, наконец, молитвой и постом Чары не были уничтожены. Нидер в своем «Муравейнике» сообщает, что девушки и мужчины могут быть освобождены от соблазнов инкубов и суккубов пятью способами. Первый – таинство исповеди. Второе – святыми упражнениями в виде положения крестного знамения и повторением молитвы «Богородица, Дева, радуйся!» Третье – экзорцизмами. Четвертое – изменением места жительства, пятое – осторожным отлучением, произнесенным святыми людьми. Цезарий Гейстербахский приводит рассказ о любовнице одного повесившегося священника, которая после своего вступления в монастырь постоянно соблазнялась одним инкубом к скверне. Крестным знаменем и окроплением святой водой ей удавалось отгонять его от себя, но лишь на короткое время. Когда же она произносила «Богородицу», он исчезал как стрела, но затем снова появлялся, не рискуя, однако, подходить к ней поближе. Относительно третьего способа, а именно «Таинства исповеди», Цезарий Гейстенбарский говорит, что вышеуказанная бывшая любовница священника лишь после полной исповеди окончательно была избавлена от преследований инкуба. Также было с одним мужчиной из Люттиха, который освободился от искушения суккуба через полную покаянную исповедь. Тот же Цезарий приводит пример одной затворницы, спасшейся от козни инкуба произнесением «Благослови». А до того ни молитва, ни исповедь, ни иные духовные упражнения не могли остановить его влезание к ней на постель. Цезарий же приводит пример, как изменение места пребывания спасает от инкубов. И рассказывает о несчастной дочери священника, обесчещенной таким демоном от боли, помешавшейся и перевезенной ее отцом в другую местность, после чего демон-искуситель покинул ее, но убил из мести ее заботливого отца».